Глава 11. Самым важным из искусств для нас является кино. День рождения Брежнева, 10 ноября 1978 года. Примечание автора. Дата дня рождения перенесена сознательно. Конец примечания автора. Через год фильмы вышли. Легкие, радостные, светлые, дающие по-гайдаевски надежду. Первым вышел фильм «Мастер и Маргарита». Действие было перенесено в Москву в 70-х. Берлиоза играл Михаил Пуговкин. Берлиоз у него получился молодой, но довольный жизнью успешный человек. Ивана Бездомного сыграл Леонид Куравлев. Бездомный получился у него с хитрецой, но и простоты доставало. Воланда сыграл Ростислав Плят. Воланд у него был рефлексирующий и умный. А Френьем был Леонид Броневой, Пилатом Олег Табаков. Марка Красобоя сыграла Роман Филиппов, в нашей реальности известный как случайный посетитель ресторана «Плакучая Ива», там, где Сеня с усы. Валерий Приемыхов сыграл мастера. Маргарита была пока не найдена. Пробовали и Наталья Варли, и Наталья Селезнева. Начинали съемки. В первой сцене Берлиоз шел, рассматривая девушек которых не было, размахивал тросточкой и весело говорил бездомному о серьезных вещах. Бездомный кивал, и возникала химия ума и кажущейся простоты. Появлялся Воланд. Он был подавлен, сжат электрическим светом, который уничтожил зло внешнее, оставив его только в душах людей. В летней Москве, освещенной светом фонарей и ранним закатом, не было места Коровьеву, Анатолий Папанов, ни бегемоту, Ролан Быков, ни злу. А вот Богу было сцены Лиходеева в Ялте, римского в Ленинграде, в легендарном Англотере. Сцены Иерушалайма снимали в Израиле. После отъезда евреев в Израиль, СССР возобновил с ним дипломатические отношения. Напитавшись светом и теплом, кадры стали живыми. Аркадий и съемочная группа ходила по раскаленным камням древнего города. Они искали кадры и ракурсы, дорогу страданий, где шагали ноги тысяч осужденных до него и где будут идти сотни тысяч после него. Мягкий камень стены дворца Ирода Великого, называемый «Стеной плача», Высокое небо юга. Пилат входил и капризный, молодой прокуратор с головной болью вникал, врастал в заключенного Иешуа, Олег Даль. Пилат сидел, не шелохнувшись, презрительно капризно, как умеет Табаков, цедил слова, и вдруг открывалась бездна. Боль уходила, и приходило понимание вместе со словами о государстве. Понимание того, что уже ничего нельзя исправить. Это была лучшая роль Табакова. Профессора Старвинского сыграл Стегнеев Гениальный воплотитель, он сыграл здесь жестокого экспериментатора над душами. Причем маску человека доброго, носящего, как свое лицо. Сцены вышли комичными. Евстигнеев и Куравлев поймали волну, и сцены вошли в классику комического кино. А Зазелла сыграл вездесущий Филипенко. Он был моложе, чем в фильмах, которые она смотрела, и играл с огромной отдачей ума С такой силой Михалков сыграл Лиходеева. Лиходеев получился у него паратовым, и слова «пользуются служебным положением» звучали от того еще смешнее. Высокому и красивому Михалкову это было ни к чему. Юрий Соломин-старший сыграл тонкого умного римского. Виталий Соломин-младший – варенуху. Василий Илановой – красавца Майгеля. Иуду. Олег Янковский. Янковскому удалось настолько глубоко, трагично и комично сыграть эту роль, что его запомнили надолго. Олег Ефремов играл первосвященника. Маргариту играла Маргарита Терехова. На сценах «Мастера» и «Маргариты» зал почти плакал. Но Гайдаев не был бы Гайдаевым, если бы из трагичного приема Хова не извлек несколько мгновений юмора. Пара совпала, полунамеками, полужестами – Терехова обаяла, изгоняла из мастера тоску. Трагично поданную концовку, когда Маргарита уходит с ужина, так и не получив награду, Гайдаев и Терехова обограли с таким лукавством, с такой женственной и чувственной эмоциональностью, с таким кокетством, Без доли надрыва, что зал просто смеялся. Большой профессионал плят и сам на первых пробах не выдерживал и своим неподражаемым голосом начинал ответ «Идите сюда, гордая женщина». И в его и ее интонации было столько магии и смысла. Химия в каждом кадре зашкаливала. Сцена со сдачей золота вызвала живейший интерес. Осенью крестьяне получили небывалую плату за своих лет – золотом. Сцена с валютой тоже, но больше в больших городах. Смертная казнь за валюту была еще не отменена. В тюрьмах сидели и готовились дела. Но где-то в душе все уже понимали, что лед скоро тронется, что скоро будет прорыв и введут золотой рубль. И тогда валюта не понадобится никому. Они могли не ввести. В стране появлялся класс богатых людей. Сцены снимались как по волшебству. Сцена у Хадеева... Вальяжного барина и Воланда удалась. Сцена в варьете, показанная мягкой без драмы. Дамы были показаны намеком. Монтаж и эксцентрика Бала. И к Балу, уже напитавшийся, набравший силы Воланд, вышел в качестве силы не а властной. Пляту удалось показать преображение это на протяжении всего фильма, а запомнилось и огромное синее небо с надвигающейся тучей над крестом. Страна смеялась и плакала. Это был смех очищения и слезы радости. Первый раз, и второй, и третий, люди смеялись и плакали. И с каждой слезинкой, с каждым залпом смеха над страной вставало больше света. Больше добра и надежды. Великий мастер комедии Михаил Афанасьевич Булгаков нашел своего ученика. Великий мастер кинокомедии Гайдай снял этот фильм. Фильм стал хитом. Очереди стояли на три квартала. Маришка закупила видеомагнитофон и телевизоры. И фильм крутили в каждом В каждом ресторане «Желтый клоун» бюджет фильма отбился в тысячу раз. Акционеры получили невиданную доселе прибыль. Авторитет Маришки вырос до небес. Дети играли куклами мастера и Маргариты. Девочки шили платья, как у нее. Мальчики делали прически, как у кота. Вышел музыкальный диск «Кот черный», где песня заканчивалась словами «Все хотят быть черным котом». Глава желтого клоуна посмотрел фильм. Он приехал в Америку и по пути домой затормозил у соседа. Ворота раскрылись, и его кабриолет въехал по мраморной дорожке в поместье. Его уже встречал небольшого роста господин с набриолининными волосами, зачесанными назад. «Привет, Джеймс! Я был в Союзе. Там такое кино сняли!» Они выпили виски, пообщались о делах, о газонах, о гольфе. И, наконец, речь зашла о советском кино. На утро Джеймс Камеренберг был в Союзе. Маришка опять торговалась. Смонтированная версия фильма взяла Оскар как лучший зарубежный фильм. Переснятый фильм взял все Оскары. Марком Красобоем там был Арнольд Шварце-Шварцен, а Пилата сыграл Марлон Бранот. Фильм второй вышел об экспериментах по выводу нового вида. Фильм был легкий и походил на некий рассказ о социальном эксперименте в духе Пигмалиона и Галатеи в пересказе шоу. Профессор Преображенский, сыгранный Юрием Яковлевым, борется с мелкими неурядицами, и швондер Александр Ширвинтов уже не выглядел висящим домокловым мечом, а просто управдомом без возможности навредить. Шариков Ролан Быков, становясь полезной частью механизма жизни, не становится вреден, только концовку изменили. Шариков остался жить человеком. Как-то у Гайдаева получилось сделать это органично. Были сглажены углы, и впервые за много лет в фильме не было отравляющей душу тоски. Комедия была комедией. А «Роковые яйца» были приняты публикой тоже. Профессор Персиков, тоже Юрий Яковлев. Был потом героем многих ребят, посвятивших жизнь науке. Змеи и гады получились не страшными, а поход на Москву у гадов выглядел трагикомично. Гайдаев получил три ленинских премии. Маришка получила признание театральной Москвы. Следующим фильмом она попросила снять «Остров Крым». Гайдай не отказал. Маришка получила письмо. В этом письме Александр Исаевич Солженицын просился на родину. Началось все случайно. Солженицын был в Париже. Его пригласили на презентацию книги. Он пообщался с издателями, дал обширное интервью, походил по бульварам Парижа, поел круассанов с супругой в маленьком кафе. Случайно столкнулся со знакомыми и узнал, что новые иммигранты дают концерт. Они переглянулись с женой и решили зайти. Он знал это место, когда-то он сам там выступал. Небольшой уютный зал, человек на 50, кофе и чай по вкусу. На афише был Навлоцкий. Рядом с ним стоял бухат Окруджава. Солженицын вечером вошел в кафе. За столиками сидело несколько десятков человек. Из них половина была явно связана с комитетом. Александр Савич тонко чувствовал это. Начал Навлодский. Он вел себя достойно, хотя и был чуть пьян. Он спел свои хиты про сауну, про добытых волков, вторую часть про недобытых волков, несколько лирических песен и передал гитару Бухату. Маленький злобный человечек с трясущимися руками начал с многих слов. Я один сидел, маленькая комнатка у меня была. Но тогда я уже интенсивно писал стихи и песни. Очень интенсивно. Но я ненавидел. «Ненавидел эту власть, этих людей, которые ее терпят. Я готов взять оружие снова идти стрелять. Давить всю эту мерзость!» Солженицын не понимал. «Кого он собрался давить? Русский народ?» «Нет, с такими людьми нам не по пути». Карлик со слюнявой губой пел про затылки, про предательство женщин. Александр Саевич не стерпел. Он подошел и влепил по щечину. Бухат зажался, ощерился, но сполз под взглядом Солженицына. Наводский не вмешивался. Солженицын вышел. Он уже читал правду, где было постановление Политбюро о выезде евреев, включение в состав кандидатов в член Маришки Богдановны Адаменковой. Но зацепило его не это. Он обратил внимание на заметку в конце третьего листа. Он подошел к жене и сказал, Наташа, Наташа свершилась! Коммунисты землю народу дают. Стрелянный воробей он не поверил в это сначала, но потом видел самолеты с евреями и транзитом, садящимися во всех уголках мира, читая советские газеты где-то в форме филетона, то в форме серьезных обсуждений нехватки техники, но чаще филетона звучала мысль ⁇ крестьянам дают землю ⁇ Незамеченным не прошло и то, что Маришка Богдановна Адоменкова вошла в полет бюро. Сначала проводили на пенсию Суслову. Брежнев вручил ему звезду героя труда. Суслов на фотографии стоял маленький, съежившийся. А Брежнев повеселел и как-то помолодел. Ходили слухи, что Галина перестала гулять. А потом статья на первой полосе о Маришке Богдановне Адаменковой. Такого не было никогда в СССР. Он почитал биографию. «Школа, не комсомола». «Ничего. Сразу глава крупнейшей в союзе корпорации. Член партии со стажем меньше месяца. Кандидат в члены Политбюро. Через месяц член Политбюро. Женщина. Юная. Такого не было никогда ни в СССР, ни в России». Женщины были на троне, но чтобы так, в столь юные годы, никогда. Он подумал. Вспомнил вчерашний вечер. Мерзкие рожи эмигрантов. И решил рискнуть и написал письмо, которое потом будут учить наизусть школьники. «Уважаемая Мариша Богдановна, имя Маришка просто казалось ему слишком фривольным, пишет вам русский патриот и писатель Александр Исаевич Солженицын. Много крови терпела наша родина. От многих мук она погибала. зверились люди. И за Но правда за нами и земля наша. Не обманите их, не предайте на поругание вновь. Ответит наша земля вам добром и памятью. Не уезжал я добровольно. Позвольте добровольно приехать, послужить Родине. Нобелевский лауреат, писатель Александр Исаевич Солженицын. 1 февраля 1979 года. Париж. Она показала это письмо на политбюро. Все с интересом посмотрят на нее. Подмигнет Устинов, и обозначит глазами улыбку Громыка. Веселыми искорками загорятся глаза Андропова. Все промолчат и Брежнев скажет «Решай сама». И она решит. Поезд с возвращенным писателем проедет от Владивостока до Ленинграда. И они подружатся. Два патриота земли русской. А пока в ноябре 1978 года предстоял еще один праздник. Страна ушла на выходные, а ее с мужем пригласили на день рождения. Праздник должен был начаться 8 ноября охотой, потом был день отдыха, а затем 10-го они все праздновали 69-й день рождения Леонида Лича. Праздновали в Завидово. На дачу приехали все: Галина с мужем и дочкой и Викторией. Виктории было 25, сын Брежнева Юрий Леонидович с супругой и сыном Андреем. Андрей был красив, как и дед. Ему было 18 лет. Приехал ближний круг, министр и младощелоков. Приехали члены Политбюро. Стояла ранняя зима. Морозец сковал грязь, и небо присыпало снегом. Одетые в добротные дубленки до пояса, все-таки мороза сильного не было, пошли на кордон. Там заранее подготовленные их ждали кабанчики. Первым стрелял Брежнев. Он был азартен и с удовольствием выцеливал и брал добычу. В его действиях не было заторможенности. Нервы поправлялись, и врачи изменили препараты. Раздавались радостные возгласы, раздавались выстрелы. Добычи было много. Подначивая, старшее поколение дало красивую винтовку Егору. Тот спокойно и четко выбил двух кабанов, попав им в глаз. Они оценили. Бывалые охотники умели ценить удачу, руку и выстрел. Брежнев подошел, улыбаясь, похлопал. «Молодец, Егор!» Маришка, как член их компании, вернее, пока кандидат, пошла тоже. Она впервые держала ружье в руках. Богдан Степанович увлекался больше рыбалкой, и она не охотилась. Прицелилась, упредила кабана и попала. Кабанчик взвизгнул и захрипел. Она взяла нож и, в азарте, пробежав метров десять, перерезала ему горло. Потом довольная, перемазанная в крови, вернулась к охотникам. И обнимали, поздравляли с почином и хлопали по плечам. Лишь Юрий Владимирович Андропов сквозь заиндивевшие очки смотрел на нее пронзительно. Но этого никто не заметил. Да и заметил бы, какой взгляд должен был быть у шефа самой влиятельной спецслужбы. Кабанчиков разделывали егеря. Брежнев сам указывал на мясо, которое хотел, чтобы пожарили. Расписал подарочки не прибывшим по болезни. Его друг Костя Черненко болел опять. Переоделись, пошли в дом и пели песни и ели мясо. Маришка спела песню Любе. У нее был громкий, но приятный голос. И она исполнила ее так, что все вспомнили свои дороги. Кто-то вспомнил себя погонами, кто-то студентами. Она спела ее более лирично, на русский манер, протяжно. Ее попросили повторить, она спела еще. На двоих с Егором исполнила в лунном сиянии. Все знали эту песню и подпевали. Похулиганив, Егор попросил гитару и спел «Фантом чижа», потом «Дембельскую сектора» и в подарок имениннику «30 лет». В этой компании не чувствовалась разницы возрастов. Благодаря дню Маришке, Гарине, Юрию, Валентине Петровне и самому имениннику стало казаться, что не было ни войны, не всех этих лет, а комсомольцы двадцатых поют о своей жизни и тем самым выпивают себе судьбу. я попросили спеть еще. Она выбрала песню Висбора «Перевал», пев ее лирично и с некоторым юмором. Вечер затихал, и все постепенно начали расходиться. С утра Егор убежал на пробежку, а Маришка нежилась в спальне. День прошел в разговорах, воспоминаниях. Компания прогулялась до пруда и вернулась в дом. На утро... 10 ноября вручали подарки. Маришка, зная страсть Леонида Лича, собрала коллекцию орденов Царской России. Здесь были только подлинники. Внесли три витрины, и на них были разложены ордена. Орден Андрея Первозванного, Владимира, Анны, Екатерины и Святого Георгия. Константин Константинович, новый министр обороны, и сам имел Георгия, правда, третьей степени. Брежнев оценил подарок. Подошел и расцеловал в щеки ее, в губы Егора. И эту слабость, наряду со страстью к наградам, он тоже культивировал в себе. Подчеркивал, смотрел, наблюдал за реакцией. Это был тест на доверие. Галина вручила новый БМВ. Соратники вручали шашки, ружья и коллекционный коньяк. Банкет прошел хорошо, и к вечеру все разъехались. Брежнев подошел к витрине. Достал из нее орден Андрея Первозванного. Взял его с собой, поднялся наверх, надел парадный мундир маршала СССР, надел цепь ордена. Смотрелось. Высший орден империи соседствовал со звездами героев и смотрелся органично. Бриллианты Андрея перекликались с бриллиантами ордена победы, и в целом картина складывалась. Леонид Ильич с сожалением снял цепь себя. Снял мундир, пошел к жене, поцеловал и обнял. Старики легли спать.